Глава четвертая. День как день. Быть частью мира, наверное, хорошо, но насущные дела никто не отменял. Пока мои неугомонные профессора возились с многочисленными тушками крыс-мутантов, я принялся за изучение технических баз знаний третьего ранга. Третий ранг изучался целые сутки. Ну что ж, надо так надо. Зажав кристаллик минерала в ладошке, я привычно быстро погрузился в медитацию. Провал в транс прошел легко. Помогало умение быстро концентрироваться, не отвлекаясь на внешние раздражители. Внутренний мир в который раз изумил меня своей красотой. Здесь ничто не задерживалось надолго. Прорисовывались образы, постоянно менялись мелодии. То же происходило и с запахами. То все складывалось в совершенную картинку, то развеивалось, и новые образы начинали появляться заново. В своем внутреннем мире хотелось остаться навсегда. Здесь легко было забыть о мире реальном. Я не только созерцал свой внутренний мир, но и учился взаимодействовать с инфополем всего нашего мира. До меня часто доносились какие-то звуки, мелькали чьи-то образы. Я замечал движение объектов и незнакомых мне разумных. Неожиданно возникла знакомая картинка. Профессор Куим опять спорил со своим коллегой Агалом. «Генетическая модификация и усиление организма, пси разумного, факторы, влияющие на стабилизацию восприятия, векторы отрицательной направленности». И сюда проникли эти ученые слова. Хорошо, что мои старики не видят, чем я занимаюсь. Даже не буду вслушиваться. Лучше попробую управлять своим источником и внутренними силовыми линиями. Это так здорово. Казалось, что мне все доступно, и мне не нужны никакие учителя. Я стремился довести каждое действие до конца. Тогда результат приносил мне удовольствие. Вынырнув из транса, я решил проверить, что там делают уважаемые профессора. Правда, сначала необходимо подкрепиться. Оказывается, путешествие по цветным волнам сознания отняло у меня много сил. Искать моих старших товарищей не пришлось. Они были в столовой. Агал убеждал своего друга, что надо срочно наделать обещанных колбасок, в том числе лумарейских. Куим же настаивал на том, что необходимо срочно законсервировать органы крыс-мутантов. Спорили они горячо и, как всегда, яростно. А то мы порешали. Один отправился нарезать мясо для колбасок, ну а второй практически бегом умчался к своим дорогим мутантам. Не получив от стариков никаких ценных указаний, я направился в спортивный уголок. Можно немного позаниматься. Пусть это будут физические упражнения на растяжку. Захотелось немного растянуть мышцы и связки. Ну что ж, приступим. Планшет услужливо показал мне необходимый комплекс упражнений, и я приступил. Вы знаете, мне это даже понравилось. Мои мышцы постепенно разогрелись. Планшет предложил увеличить нагрузку. Сначала казалось, что выполнять такие упражнения больно, но через некоторое время боль сменилась ощущением гибкости. Сердце активно гнало кровь по венам, насыщая кровь кислородом. Мышцы гудели от напряжения. А жилы вибрировали. Мне было жарко. Пришлось дважды принимать душ после таких занятий. Все мысли вылетели из головы. Я расслабился и получал удовольствие от приятной усталости. Ну, вроде все на сегодня. Я сделал все, что запланировал. Пойду теперь помогу своим старикам. Да, что один, что другой занимались не совсем приятным делом. Куим разрезал туши огромных крыс и раскладывал их части по отдельным боксам. Агал же творчески подошел к выполнению своей задачи. Он не стал сам потрошить тела зверей. Он что-то делал с частями мутантов, которые уже побывали под ножом его коллеги. Заодно оба вспоминали какую-то смешную историю столетней давности, смеялись и веселились. Нереальное и абсурдное зрелище. Ученые, полностью заляпанные кровью, машут тесаками и смеются над какой-то леди Симонией. Либо у них нервы, как у профессиональных убийц, либо они просто не обращают внимания на то, что они делают, и полностью отдаются приятным воспоминаниям. Вам помочь? Я решил, что все-таки надо напомнить о себе. Старики отвлеклись от мясницкой работы и приятного общения и, наконец-то, обратили на меня внимание. «О, кто это к нам смертным пришел?» Веселым голосом спросил Агал. «Если ты уже все выполнил, что мы тебе поручили, то не стоит к нам присоединяться. Хватит и двух сумасшедших мясников-профессоров. Сходи-ка ты лучше к малышу и проверь, как заряжается платформа. Заодно проверь уровень заряда у всего оружия. Само оружие тоже посмотри, почисти и проведи профилактику». «Чего провести?» С непониманием спросил я. «Все, нам некогда, малой. Открой свой планшет. Там есть описание профилактического обслуживания различных систем вооружения. Тебе, как будущему технику, это будет полезно узнать. Пока начнется практика, а необходимую техническую базу знаний мы тебя приобретем чуть позже». «Хорошо», — промолвил я. «Сделаю». Только вы не увлекайтесь, а то скоро обед, а вы тут все в крови. Маньяки от науки. С этими словами я повернулся и направился откапывать малыша. Пока малыш заряжался, я решил немного побыть снаружи. Погода стояла хорошая, на свалке было тепло, но меня беспокоило ощущение, как будто чего-то не хватает. Мне даже не пришлось усаживаться в классическую позу для медитации. Я просто присел у платформы и, сосредоточившись на собственных ощущениях, погрузился в астрал. Непривычно тихо, что-то царапает сознание, но что это понять невозможно. Как смог, я расширил свое восприятие мира и понял, что меня беспокоило. На 3-4 километра вокруг не было жизни. Вернее, я ощущал себя и стариков. На грани восприятия находились разумные в поселке Винзур. Кроме этого, было пусто. Ни одной крысы, не говоря уже о пси мутантах. Это было странно и необычно. Куда они все исчезли? Надо сообщить дедам. Не заходя в оружейную комнату, я направился к старикам. Они закончили возиться с телами мутантов и ждали меня в столовой. — А мы хотели уже идти за тобой, малой. Ты чего так задержался? — поинтересовался у меня Куим. Я подробно рассказал старикам о том, что меня тревожило. «То чувство, которое ты описываешь, называется ощущение живого», — довел до меня Куим. «Ты молодец, что пытаешься оценить свои возможности самостоятельно. Но за то, что ты медитировал один посреди свалки, надо бы дать тебе по шее». Профессор Куим замолчал и задумался. Теперь подключился Агал. Вполне возможно, что исход грызунов произошел после событий в Винзуре. Там погибли все крысы-мутанты. «Дорогой наш юный псион», — продолжил Агал, — «после гибели своих вожаков все стаи могли покинуть эти районы. Как звери они чувствуют опасность, хоть и не понимают, откуда она может исходить. Конечно, это просто великолепно, что рядом с поселком, а может дальше, нет этих тварей. Однако, что мы будем продавать в поселке? Ведь наши колбаски со специями уже полюбили очень многие разумные. Ладно, что-нибудь придумаем. На всякий случай расскажем нашим друзьям о том, что крыс поблизости нет. Руководству не будем ничего сообщать. Скорее всего, они не будут нас слушать. А если послушают, то даже исчезновение всех крыс представят как собственную заслугу и припишут ее своим героям. «Тогда давайте обедать», — попросил я моих учителей. «Малой, мы с Агалом тут уже немного перекусили, пока ждали тебя. Ты кушай, а я лучше расскажу о тех вещах, которые трудно найти в самых различных базах», — неожиданно для меня произнес профессор Куим. Так вот, речь сегодня пойдет о древних. Само понятие «древние» — это обобщенное название всех рас, которые настолько старые, что от их памяти остались лишь разрозненные осколки воспоминаний. Шли великие битвы в космосе, где не было ни победителей, ни проигравших. Сила оружия всех сторон была так велика, что разрушались небесные тела и возникали деформации самого пространства. Эти древние расы жили настолько долго, что само понятие времени для них было уже несущественно. Они устали от жизни. Достигнув невиданных высот в науке, технике и своем собственном развитии, они не знали, куда двигаться дальше. Во Вселенной для них просто не осталось никаких тайн и загадок. Наступило то, чего больше всего боится любое разумное сообщество. Стагнация. Конец развития, конец истории их мира. Что может быть хуже? Забвение — это не та цель, к которой стремятся разумные. Мы не можем точно знать, что двигало древними. Остались только отрывочные сведения о том, что практически все эти расы ушли из нашей Вселенной. Либо они перешли на более высокую стадию своего развития, энергетическую, либо покинули пределы этого бытия. Среди этих древних рас выделялась одна — тени, сильные, могущественные и жестокие. Они ввели многотысячелетние войны с другими древними расами. Последняя война велась с расой Джора. Как я говорил, в таких войнах не бывает победителей. Поэтому практически все эти древние исчезли. Малой, я предлагаю тебе послушать только о самых могущественных из них. Первый, о ком я просто обязан упомянуть, — это предтечи. Раса сверхразумных гигантов. Раса, обладающая знаниями таких высот, что не подвластны богам. О них практически ничего не известно, но мы знаем, что им было подвластно само пространство и время. Нам случайно стало известно, что с полоты нашли некую законсервированную базу, скорее всего, представителей данной расы. Но что там они обнаружили, никому не известно. Мы достоверно знаем, что все предтечи были чрезвычайно сильными псионами. Они достигли всего, о чем только может мечтать любой разумный. И они ушли. То ли стали богами, перешли в новую энергетическую форму, то ли начали создавать свой веер вселенных в других измерениях. Мы ничего об этом не знаем. Профессор Куин посмотрел, как я сижу, глядя на него с открытым ртом. Чему-то усмехнулся и продолжил свой рассказ. «Было много ушедших рас, например, Ара или Кармани. Эти расы связывает лишь одно. Все они, без исключения, были расами могущественных псионов, расы волшебников и творцов миров. Отдельно я хотел бы упомянуть цивилизацию Арконов. Это были фанаты от науки, исследователей всего и всех. Черные дыры и иные измерения, все было подвластной. Они не только изучали все, до чего только могли дотянуться, но и умели защитить себя. Они не просто оружием ограничивали чужое присутствие в зонах своих интересов. Нет. Арконы непостижимым образом закрывали целые сектора галактики, свертывали пространство и играли со временем. Они творили все, что только желали делая порой удивительные вещи, например, живые корабли и артефакты божественной силы. Но для них это было все несущественно, они сами были богами. Кстати, и у них были враги. «Как же без врагов-то?» — ухмыльнулся вновь старик. «Главными врагами арконов были приксы, раса прямоходящих ящеров». Приксы были очень агрессивными и энергетическими вампирами. Не буду повторяться, малой, но и они поголовно все были псионами. Также могу упомянуть о небезызвестной расе карлонгов, расе псионов-оборотней и паразитов. Вот они-то до сих пор изредка встречаются в Содружестве. Правда, только тогда, когда сами этого хотят. Я уже давно все доел и тихо слушал необычную речь профессора Куима. Сейчас я даже в уме не мог назвать его дедом или стариком. Рассказ Куима сильно увлек меня, я как будто оказался в мире древних раз Профессор вошел в раш и уже не мог физически остановить свою лекцию. «Мой мальчик, дальше я тебе немного расскажу о тех расах, следы присутствия которых мы время от времени находим и пытаемся их тщательно изучить. Например, это раса Джора. Это агрессивная пси-раса, которая проводила свою политику исключительно через войны. Раса, разделенная на великие дома и кланы, раса агрессоров и захватчиков. Эта раса обладала исключительной технологией мгновенного перемещения через нуль врата. Они захватили около трети всей нашей галактики, но в итоге они сами себя съели. Началась сумасшедшая по накалам война внутри расы. Во главу всего они ставили чистоту собственной крови. Ни одна технология, ни один прибор или иной артефакт не работал в иных руках, кроме их собственных. Куим устал и приостановил свое выступление. Потом посмотрел на дремлющего Агала и все-таки решил быстро завершить повествование. «Я не отрицаю их могущество, но вот никак не могу принять их маниакальное стремление к уничтожению всего, до чего они дотягивались. Они не воины, они захватчики-убийцы. Я сейчас кое-что тебе скажу, малыш». Хоть это и не является большой тайной, но в Содружестве говорят об этом крайне неохотно. Я считаю, ты должен об этом знать. Развитие и становление нашего Содружества опирается на технологии Империи Джоора. Мы должны об этом знать и помнить. Закончу свою речь наверняка надоевшими тебе словами. Раса Джоора — это раса псионов. Куда они делись или куда ушли, нам это неизвестно. После обеда оба старика вернулись к своим делам, а я направился в оружейную комнату. Сначала пришлось с помощью планшета ознакомиться с регламентом обслуживания игольников, станеров и шокеров. Потом я стал самостоятельно выполнять все предписанные регламентом процедуры и так увлекся, что забыл обо всем на свете. Кстати, изученные технические базы знаний очень помогли в работе. Берешь предмет или техническое устройство и начинаешь постепенно разбирать, как оно устроено. Это был новый для меня мир. Мир техники. В оружейной комнате время летело быстро и незаметно. Я тестером проверял прошивки игольников и пытался разобраться с похожим оружием аграфов. — Так вот ты где! — проворчал вошедший профессор Агал. — Мы его ждем в столовой, а он своими стрелялками не может наиграться. Вот скажи мне, зачем ты их тестируешь? Надо было просто проверить уровень заряда и довукомплектовать иглами, и все. А ты устроил тут техническую мастерскую. Ладно, не обращай, малой, на меня внимания. Это я по-стариковски ворчу. А в целом ты молодец. Мы за четыре года ни разом толком обслуживания не делали. Работает и ладно. Пойдем. Наш затейник Уим что-то приготовил и хочет тебя удивить. Не знаю, что там готовил наш Куим, но вид у него был призабавный. Он улыбался и разговаривал сам с собой. «Наконец-то!» — громко произнес наш временный директор столовой. «Сегодня у нас не совсем обычное блюдо. Оно приготовлено специально для тебя, малой. Но сначала мы должны рассказать кое-что познавательное. Начну издалека. Ты уже знаком с минералом корид-67». Его очень сложно найти. Корид очень ценится за свои редкие свойства. В определенных условиях корит излучает пси-энергию, которая воздействует на пси-активные биологические виды. Вот и ты уже несколько дней используешь корит. Находят этот минерал случайно и в совершенно разных местах. Кристаллы корита из разных мест могут отличаться размером, структурой и силой пси-воздействия. Теперь о нашей планете. Наш корит по своему уникален, но его настолько мало, что промышленная добыча невозможна. Позвольку им я поясню, вмешался наш Агал. Я хочу добавить, что корит 67 в виде микрочастиц содержится в почве нашего региона. Наши друзья крысы, поедая различную пищевую основу, регулярно получают мизерное количество корита. Эволюция посмеялась над нами и представила нам новый, исключительно омерзительный вид этих существ. Появились крысы-мутанты с ярко выраженными псионическими способностями. «Надеюсь», — продолжил профессор, — «что эти микрочастицы карита присутствуют в почве только нашего региона, и больше нигде не появились такие мутанты на нашей планете». А с местными крысами-мутантами ты разобрался окончательно, малой. Больше их нет. Остальные обычные хищники без ментального контроля со стороны вожаков попросту разбежались. Последние события имеют неожиданный побочный эффект. Крыс-мутантов в нашем секторе не осталось, и образовалась незаполненная ниша в энергоинформационном поле нашей планеты. Мы вынуждены признать, что крысы-мутанты были условно разумны. Ну, это уже академические споры. Давай ближе к нашей теме, — напомнил профессор Куим. Хорошо. Когда крысы-мутанты объединились, создался их единый агрегор. Это такая часть энергоинформационного поля, наполненная чувствами, мыслями и эмоциями группы разумных, имеющих общую цель и задачи. И вот такая часть перестала существовать. Ее необходимо восполнить. А заместить отсутствующий эгрегор может другая мощная псиактивная сущность. И конечно, мы вспомнили о тебе, малой. Сегодня у нас появились результаты анализа органов и тканей мутантов. Мы считаем, что потребление мышечной ткани крыс мутантов стимулирует твою псиактивность попросту говоря скушаешь ты вяленый кусочек этой плоти и у тебя на определенное количество времени увеличится псиактивность профессор произнес я вы что хотите чтобы я постоянно жевал этих крыс нет конечно малой ответил мне куим все что мы тебе сказали исключительно для того чтобы ты знал что такая возможность существует а сейчас пойдем покушай порадуемся блюдом аграфской кухни Насыщаясь чудесным блюдом, я все время думал, что же такое этот эгрегор. Не удержавшись, я спросил об этом профессора Агала. «Куим, ты слышишь? У нашего мальчика появилась тяга к знаниям. Это весьма похвально, мой юный друг». Таким возгласом Агал встретил мой вопрос. «Ну хорошо. Раз уж ты заинтересовался, давай разберемся». Эгрегор — это единое энергоинформационное пространство, которое образуется за счет энергии, объединенных какой-либо общей идеей или задачей разумных. Самыми распространенными эгрегорами являются религиозные. В содружестве множество различных религий и конфессий. И когда разумный подключается к какому-либо эгрегору, он встречает единомышленников. У этих разумных во многом совпадают мысли, цели, чувства и эмоции. Эгрегор собирает энергию принадлежащих к нему элементов и затем перераспределяет ее между ними. Сбор энергии происходит как раз за счет концентрации на общих идеях и объектах, лежащих в основе образования этого эгрегора. Особенно в моменты массовых практик члены данного сообщества могут осознанно собираться и направлять энергию эгрегора в нужное им русло если разумный использует выделенную ему энергию против нужд эгрегора то для этого разумного могут возникнуть негативные последствия в самом простом случае он просто начнет выпадать из него и будет энергетически истощаться профессор перевел дух выпил немного воды и продолжил По своей сути, Эгрегор — это энергоинформационная псевдоразумная сущность, обладающая собственным разумом. Что касается Эгрегора-крыс-мутантов, единственным их желанием было желание полностью контролировать сектор своего обитания. Целью же данного сообщества являлось убийство всех разумных в этом секторе. Ты, малыш, прервал их планы. Честь тебе и хвала. Опять мой мозг казался переполненным информацией. Одно радует, что по мере того, как я учусь у стариков, я все быстрее начинаю вылавливать их мысли среди сотен высоконаучных фраз. К сожалению, профессора, видимо, просто не умеют выражать свои мысли ясно и четко, без научной терминологии.